ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА 9. СБОРЫ ЗОЛУШКИ Не знаю, каким чудом я успела, ибо времени было столь мало, что на себя его еле осталось. Может, и хорошо, так как идеи всегда зажигают мои глаза и щеки в приемлемый вид, а губы пересыхают и становятся бледными, как я и люблю. Несясь в летящем лавандовом платье феи с другим для Мателинк, в руке через сумрачный лес, полный летающих светлячков. Я мало думала о своем внешнем виде. А ведь следовало бы. Мои глаза в этом отношении всегда меня подводили. Да и фигура, хоть иногда и делали в ее адрес люди комплименты, тоже оставляла желать лучшего. Ну, как а то есть была, ею и останусь до конца своих дней. Хотя бы на пике идеи я довольна собой. А этот миг не так уж краток. Над пригородной дорогой уже встала неторопливая луна со слегка надкусанным боком. Несколько запоздавших, как и я, облаков, легкий ветерок гнал в сторону восхитительно разукрашенного огоньками дворца по ту сторону города. И я летела за ними. Вот он, дом Мателинг. Я поспешила отдышаться. Благо, после того, как я в одно лето заставила себя заниматься пробежками, Успокоить бешеное биение сердца мне удалось довольно быстро. Я хотела постучать, да тут желудок вспомнил про единственную сегодня попавшую в него ватрушку и тихонько и жалобно заскрёбся в моих недрах. Беда. Я тряхнула прической и стукнула в дверь, из всех щелей которые предательски вылезали дразнящие ароматы. Матилинг явно трудилась в надежде на завтрашние успехи. И правда, Она открыла дверь, вся в муке. «Здравствуй!» — улыбнулась я во всю свою силу загадочности. Но ответ был неожиданным. «Ты что, фея?» — спросила Мателинка подозрительно. Я кивнула победно. И... она захлопнула дверь. Перед феей, что несла ей чудо и вырезанное из книги приглашение на бал. Я опишула. Вот уж так не ожидала но тут же нахмурилась и решительно стиснула кулак. При всей ее нелюбви к Золушке такую реакцию можно понять. Но не зря ведь я штопала весь день иглой по шифону и хлопку. Едва я замахнулась на дверь, как она приотворилась. И я с размаху всего моего упрямства въехала своей раскаявшейся жертве в лоб. Я застыла с открытым ртом на месте. Мателинка схватилась за лоб и глянула на меня в некотором страхе. «М-да, вот так наладили зрительный контакт. Но нельзя было сбавлять обороты. Она не должна думать, что феи столь неуклюже. «Вижу, ты изменила решение», — сказала я и вошла, стараясь не глядеть на нее. Мне было и смешно, и неловко, но лицо просто обязано оставаться непроницаемым. Я положила платье на стул и резко обернулась к девушке, закрывавшей дверь. Надеюсь, я не дала ей полбу слишком сильно. Вроде бы плачевных результатов видно не было. Ты, думаю, прекрасно поняла, для чего я здесь. К счастью или несчастью, Мателинг не узнала во мне утреннего покупателя. «Мне говорили сегодня верить в чудеса, но...» «Вот и замечательно», — перебила я ее. «Я не буду все делать за тебя, как это сделала моя коллега для Золушки. Ты можешь переодеться и самостоятельно». Глаза Мателинг все же загорелись. С запозданием ее гнев сменился восторгом. «Какое красивое!» Она подбежала к моему творению и схватила обеими руками, прикладывая к себе и кружась. Да уж, лоб красноват. Вот так мне удалось. Никогда еще такого не было. Тем более так. Но тут Мателинк спросила, понурив голову. «Но у меня нет приглашения». Я величаво протянула ей листок из предусмотрительно мною нашитого на юбку кармана. Она засветилась радостью. «Но как же?» Я остановила ее. «Поспеши одеться». Бал уже начался. «Да, да». Мателинка побежала во внутреннюю комнатку. И меня неприятно озарило. «Туфли!» Но как я не подумала, что ей понадобится нечто вроде хрустальных башмачков. Я приподняла свою юбку и печально посмотрела, на замечательные белые танцевальные туфельки, отделанные нежно кружевом. Я выкопала их в одном из сундуков. Эх, ладно, если делать чудо, так уж делать. Афея и босиком танцевать должна смочь. Останется надеяться, что размер ноги у нас схожий. Материнк счастливо выплыла из комнаты. Платье хоть и не идеально село, но я специально там пояс сделала, так, чтобы выглядела она великолепно. Я как раз очистила туфли от пыли моего леса и подала ей. А это туфли. Ах! Ну, чисто Золушкина реакция, хоть она ее и не любит. Ура! С ними проблем не возникло. А может, моя Золушка слишком тактична, чтобы о них заявить? Нет, пожалуй, судя по захлопнутой двери, в присутствии такта ее не обвинишь. Во дворец отправишься пешком. Я не стала упрощать тебе задачу и создавать карету. Дала я на подствие, усадив ее на стул и собирая ее длинные пшеничные волосы в высокий хвост. Не особо я умею делать прически, да и время поджимает. А хвост может вполне подходяще выглядеть в любой ситуации. Китайской резинкой я прочно закрепила его и слегка расслабила волосы с боков. Я так всегда делаю, что придает хвосту более романтичный вид хотя, пожалуй, название у него самого далеко не романтичное — «Конский хвост». И подняла преображённую правнучку сводной сестры Золушки. «Я не ограничу тебя временем до полуночи. Кареты у тебя не будет, а с платьем ничего не станется до утра. Веселись сколько захочешь». «Но как же!» — Мателинка посмотрела на свое платье, уверенная, что его срок годности не может быть столь долог. «Можешь оставить его себе» пожала я плечами. «А если королевская семья узнает, кто я?» — в страхе воскликнула девушка. «Но никто тебя не просит подходить к принцу и признаваться ему в этом, раз между вами такая вражда». «Да, вражда». Мателинк легко подлетела ко мне. Пылка обняла и чмокнула в щеку, сияя счастьем. «Спасибо тебе, фея». «Да не за что», покраснела я слегка от гордости за результат своих стараний. «Наслаждайся балом». «Ну же, беги!» Она побежала к двери, но на полпути оглянулась, чтобы вновь одарить меня окрылённой улыбкой. Однако благодарность не задержала материнка надолго. Словно бабочка упорхнула она за дверь. Я облегченно вздохнула. «Что ж, сбылась моя идея. Но ведь я тоже должна отправиться на бал. Босиком». Так уж сложилась ситуация, что тут поделаешь. Я уже как-то ходила по городу босиком. Я отыскала в доме Мателинк зеркало и критически окинула себя взглядом. Моё длинное платье скрывало отсутствие туфлей, что было уже неплохо. Свободный покрой, широкая легкая юбка, причем не одна, талия подчеркнута поясом. В целом очень даже ничего. Хотя здорово было бы, чтобы ребра не торчали так в стороны над талией. Но это особенности анатомического строения. Что поделаешь? Лицо? Хм, румяно-красное, как всегда, когда оно не отдает мертвенной бледностью. Его неброским украшением являются два глаза, которые даже вроде как сияют. Я распустила волосы. Ну, облик сойдет для того, чтобы появиться на балу достойно своего имени. Мой взгляд упал на корзинку с булочками м За чудо можно и угоститься одной. О, какое счастье!